Теперь боль сидела в самой сердцевине костей, связывая его с внешним миром насильственной, усталой связью. Он так и подумал. Боль устала. Дальше мысль не пошла, потому как открылся смотровой глазок, в камеру проник неясный свет. Снова стало темно, и прозвучал голос. «Почему нет света, старшина?» Не нужен он ему. Скоро приставится. Устав существует даже для мертвых. Откройте. Темнота ржаво распахнулась. На пороге камеры трое в аккуратной воинской форме. Первым вошел гладко выбритый лейтенант с лицом аскета и запоминающимся выражением на глубоко озабоченных глаз. Коверкотовая гимнастерка перехвачена блестящим, Кожаным ремнем широкие бриджи, чуть приспущенные к собранным в гармошку хромовым сапогам. — Щеголь! — сопровождающий его сержант на полголовы выше и держит широкое, непроницаемое лицо чуть в наклон. — Устать! — выныривает из-за них уже знакомый взеху Григорий Федорович. — Будет вам, пидорко! — досадливо отмахнулся лейтенант. Его сам Господь Бог не поднимет. — Бога нет, — конфузливо шутит Пидорко. — А мы усе от обезьяны. — Вижу. Лейтенант наклонился над зэком. — Вы меня слышите, 753-й? Заключенный слегка приподнял веки. — Моя фамилия Казакевич. Я начальник этого блока. Прошу... Неукоснительно выполнять правила внутреннего распорядка. Письма писать запрещено, как и разговаривать с кем-либо, петь песни, читать вслух стихи, иметь при себе колющие, режущие предметы, веревки, ремни. Заключенный закрыл глаза, подождал, едва заметно улыбнулся. Он уже не видел с закрытыми глазами. Все было нормально. — Чему вы улыбаетесь, семьсот пятьдесят третий? Вам здесь нравится? — Он без сознания, — сказал тот, кто сопровождал начальника блока. — Зарабым сознательным, — опять пошутил старшина Пидорко. — Вы уж постарайтесь, Пидорко, только не перестарайтесь. Знаю я вас. Казакевич вышел из камеры, именуемой в профессиональном обращении сейфом, продолжая думать о странной улыбке 753-го. Тюрьма для особо опасных преступников включала в себя полторы тысячи одиночных камер сейфов, сваренных из стальных листов, и была заполнена теми, кто уже не мог рассчитывать на обретение свободы или хотя бы изменения жизни. Железный замок, именуемый зэками «Спящая красавица», каждый день свой заканчивал в полной тишине. Сумрак ночи неслышно вставал, и за ее пугающих неприступностью стен затушевывал незрелой темнотой далекие спины гор. Ветер, шаставший весь день по безлогой долине, прятался в ельнику ручья, до следующего утра поскуливая временами заблудившимся псом, весь мир становился серо синего цвета а тюрьма не сказкали неожиданно вспыхивала хищным бдительным светом напоминая огромный лайнер в путие океана он манит и пугает как праздник ночи и приют одиночество где Люди кожей пьют свои законные мучения, Расплачиваясь по всем счетам за праздник и приют. 753-й повесился. Голос приходит из смотрового глазка. 753-й еще живой. Тягучий, сука, на зло старается. Через час в камеру вошел врач. Осмотрел заключенного, с некоторой растерянностью и непониманием почмокал губами. «Пожалуй, он будет жить, Пидерко». Тот с некоторым сожалением посмотрел на прыщавого доктора, почесал затылок. тайхай хай живи, вражина! Сам толком не определиться не может, чьи жить ему, чьи сдохнуть. В сомнениях рогомет». — Через неделю, а нет, через десять дней перевести на общий режим. — Нам бумага нужна, товарищ доктор. — Завтра напишу рапорт. — Вы что курите, пидорко? — Махорку. Ее туберкулез, говорят, боится. — Годно? — Годится. Знаете, как в том анекдоте, при отсутствии кухарки живем с дворником. «Педераста, значит, у вас дворник!» Доктор вздохнул, принимая от старшины щепоть махорки. «На вы мудрец, педерко, большой мудрец!» «Да уж не глупее этого!» Кивнул на зэка довольный похвалой надзиратель. «Куча раз говорит, душа вернулась! Я аж весь вспотел, покурил дурагону!» Он лежит и улыбается. «Ну, сумасшедший! С какой с него спрос?» зек попробовал подняться на следующий день после посещения доктора. Очень хотелось есть. Чашка с баландой и пайка хлеба находились под дверью. В продолжении часа, а то и более, он осторожно спускался с нар, но в конце концов треснулся лицом о бетонный пол. Баланду он все же выпил по коровье опустив в чашку потрескавшиеся губы, заглатывая вместе с кусками непереваренной селедки сгустки собственной крови из расквашенного носа. Все делалось по-животному терпеливо, язык плотно облегал каждый бугорок на дне чашки, когда он вылизывал предполагаемый жир. Пайку заключенный взял в зубы, с ней и пол к нарам, чувствуя грань утомленного сознания и не переставая думать, что сейчас он начнет видеть сквозь закрытые веки. Зек этого не хотел, но он просто боялся страхом дикаря, увидевшего электрическую лампочку, предпочитая жить в земном низменном измерении, без чудес и всяких других не сильных мозгом потрясений. «Надо жить своей жизнью, этой вот, той, которая есть!» Убеждал себя 753-й, не замечая, как выпала изо рта пайка сухого хлеба. Тогда он наклонился и выкусил из нее маленький кусочек. Усилие оказалось лишним.